В отчаянии и недоумении о действии короля Фердинанда, лорд Дорсет, потерявший больными две тысячи человек, привел свои взбунтовавшиеся войска в Лондон, из которого они выступили когда-то, предвкушая победу и славу. Что пошло не так? Ворвался король Генрих в апартаменты Екатерины, чуть ли не в слезах от гнева и обиды, и взмахом руки отослал ее свиту прочь. Он поверить не мог, что его армия, бравая, полная сил, вернулась домой ни с чем. Ему доставили письма его тестя, в которых тот жаловался на поведение английских войск. Он, король Генрих, покрыл себя позором в Испании, спасовал перед своим врагом Францией. К Екатерине он кинулся потому, что считал ее единственным человеком на свете, который способен разделить с ним его отчаяние. Он едва держал себя в руках. Впервые за время его правления что-то пошло не так, а ведь он как ребенок верил, что у него всегда все будет как надо. Я беру обе его руки в свои. Я ждала этого момента с тех пор, как поняла летом, какое место занимают английские войска в планах моего отца. Как только они прибыли на место и остались в бездействии, я заподозрила, что батюшка, верный себе, заманил нас в ловушку. Что говорить? Я знаю своего отца как полководца, и я знаю его как человека. Когда он по их прибытии не послал английские войска в бой, я поняла, что у него другие на них планы. Никогда в жизни мой отец не оставил бы добрых солдат в бездействии, чтобы они сплетничали, напивались и болели. Большую часть детства я провела в походных лагерях, но в жизни такого не бывало, чтобы отец позволил солдатам бездельничать. Они вечно меняли дислокацию, что-то копали, строили, отрабатывали боевые приемы. В конюшнях отца... Нет ни одной лошади с лишним жирком. К солдатам он относится точно так же. Так что если англичана ставили разлагаться в лагере, то это потому, что отцу требовалось, чтобы они именно там, в лагере, находились. Его не беспокоило, что они разленятся, заболеют или сопьются. Я снова взглянула на карту и поняла, в чем дело. Отец использовал нас как противовес, как пассивную приманку. Я прочитала рапорты командиров, когда они вернулись. Они жаловались на безделье, на маневры, проводимые на самой границе, на глазах у французов, причем с приказом не ввязываться в стычки. Значит, моя догадка верна. Отец держал английские войска на привязи Фоэн-Тараби, для того, чтобы французы, встревоженные военным присутствием у себя на фланге, выставили там свою военную силу в противовес. Отвлеченные англичанами, они не смогли организовать сопротивление испанской армии, которая беспрепятственно вошла в Навару и заняла это королевство, о чем король Фердинанд давно мечтал малой кровью. «Дорогой мой, ты не должен думать... что твоих солдат испытывали, а они не выдержали испытания, — утешаю я мужа. Никто не ставит под сомнение мужество англичан, ты на высоте, как всегда. Но он пишет, — взмахивает письмом Генрих. — Это не важно, что он пишет, — терпеливо говорю я, — лучше посмотри, что он делает. Он поднимает ко мне лицо на котором написана такая обида. Нет, это выше моих сил открыть ему, что мой отец воспользовался им, выставил его простаком, причем не пожалел и меня, и все за тем, чтобы захватить навару. Видишь ли, мой отец взял плату прежде, чем сделал свою работу, уверенно говорю я. Вот и все. Теперь нам придется заставить его выполнить обещание, «О чем это ты?» — удивляется он. «Прости меня, Бог, за мои слова, но, батюшка мой, несравненный мастер обмана».